Глава тридцатая Спала плохо, постоянно ворочалась. Тоби, не выдержав моих метаний, под утро поднялся и исчез через форточку на улице. Встав, по привычке направилась в ванную комнату и неожиданно удивилась. На полу стояло ведро с водой. Пришлось умываться холодной, но я и этому была рада. Оказывается, Тоби на пару со Скаем ранним утром принесли воды из городского колодца. Дома было два ведра, вот их они и наполнили. Нет, Тоби ничего не нёс. Скай, используя ментальные силы, запряг под это дело сонную белочку. Она в зубах два раза и принесла ведра. А после пофыркала на наглых магиков и отправилась в стадо пастись. Поблагодарив дорогих друзей, разбудила Венди и отправила умываться. Завтракать придется не дома. Решила зайти на рынок. Посмотреть, сколько стоят маленькие магические накопители, только для плиты. Громкий стук в дверь отвлек от мыслей. На пороге стоял улыбающийся Бертрам Блоу, держа в руках прекрасный букет белых роз. «Доброе утро, милая Маргарита. Я вернулся из столицы и прямиком к вам. Моя душа требовала увидеть ваш прекрасный лик». Он протянул цветы. «Я лишь на мгновение и не напрашиваюсь в гости». Из кармана мужчина вытащил большой конверт. «Знаю, что на бал вы не поедете, так как время траура не прошло, но это вас должно заинтересовать». «И вам доброе утро, господин Блоу», опустив голову, ощутила нежный цветочный аромат. «Маргарита, прошу вас, мы уже говорили, что на «ты» и по имени». Его красивые глаза улыбались. «Так вот, тут приглашение на симпозиум у магических лекарей. Для вас это будет совершенно бесплатно». Вы сможете послушать выступления именитых магов, увидеть их способы лечения, а также...» Тут он сделал паузу. «Показать себя. Я не знаю лучшего способа обзавестись клиентурой и, возможно, закрепиться в столице. Вам могут сделать предложение уважаемые клиники. Переезд в столицу даст шанс на лучшую жизнь, да и мне будет легче вас завоевать. «Смотрите», — он открыл письмо. В нем было три листа приглашение, бронь в гостинице, которая уже оплачена, и плана зала, где будет проходить симпозиум. Галочкой помечено ваше место. К вам приведут двух больных, нуждающихся в лечении. Не отказывайтесь. Примите это как благодарность за вашу бесценную помощь в дороге». Я аккуратно взяла письмо. Бертрам Блоу меня не просто удивил, а ошарашил своим приходом и подарком. «Спасибо», — Все, что я смогла ответить, сделав шаг назад. «Что с вашим домом?» – обеспокоенно спросил мужчина, чуть больше распахивая дверь. «Маргарита, на вас напали? Вы целы? Никто не пострадал?» Он, нахмурившись, схватил меня за плечи и развернул к себе спиной. Все хорошо, Бертрам, не беспокойтесь. Мы вчера были на ярмарке, работали, а в это время дом пустовал. Власти считают, что напали конкуренты». Я приоткрыла дверь в кабинет. «Какой ужас! Я уверен, что вскоре грабителей поймают». «Это вряд ли. Работали маги, которые успешно замели за собой следы», — вздохнула в ответ. «Маргарита, примите мое покровительство», — Бертрам дотронулся до моих ладоней. «Мне было неудобно сбросить его касание, так как в руках держала цветы. Одинокой женщине, тем более с ребенком, тяжело зарабатывать на жизнь. Я богат, буду ухаживать по всем правилам, познакомлю вас с родными, хотите сегодня же начну ремонт в вашем доме?» «Господин Бертрам, мы уже обсудили этот вопрос. Вы слышали мой ответ, и он не поменялся. Извините, пока я не хочу отношений». Я помню, но влюбленному мужчине тяжело молчать. Уголки его губ опустились, улыбка исчезла. «Маргарита, милая, но вы поедете на симпозиум. Не отказывайтесь». Я подумаю. «Времени думать практически нет. Он через два дня. Желательно сегодня выехать» пока вы обустроитесь, пока отдохнете в гостинице, а я найму работников, которые за время вашего отсутствия отремонтируют дом». «Какие заманчивые перспективы», — раздалось от открытой входной двери. «Вы кто такой?» — спросила Дик Зандер, за спиной которого стояли рабочие с инструментами, а в руках Виконт держал небольшую колбу с бытовой магией. Господин Бертрам резко развернулся, я сделала шаг в сторону, и, наконец, положила букет на лестницу. «Доброе утро, господин Виконт. Разрешите представить господина Бертрама Блоу. Именно в его обозе я ехала, когда на нас напали. У меня была возможность проявить себя как лекаря. Поэтому господин Блоу решил отблагодарить меня», повернувшись к Бертраму, произнесла. «Господин Дикзандер сент Леан, мой давний знакомый». «Доброе утро», — с ледяным выражением на лице Виконт поприветствовал Бертрама. Если вы отблагодарили госпожу Маргариту, то прошу покинуть ее дом. Господин Виконт, возмущенно воскликнула в ответ, сейчас у меня было одно желание, чтобы оба мужчины вышли вон. Мне нужно ребенка завтраком накормить, а они тут устраивают петушиные бои. Попрошу вас... А почему вы пришли? Нашли тех, кто вчера напал на мой дом? Нет, не нашли, но я принес небольшую колбу с бытовой магией. «Вам она необходима, не вздумайте отказываться». «Спасибо, приму с благодарностью. А теперь, если вы не против, прошу вас покинуть мой дом. Мне необходимо приготовить дочке завтрак, да и других дел полно». «Возможно, в этом мире не принято с такой легкостью просить знатных господ на выход. Но сейчас мне хотелось горячего чая и вкусной каши». «Да, вы правы, мы мешаем», — улыбнулся Бертрам. «Маргарита, я загляну после обеда». Если вы решитесь ехать, то собирайте вещи. Прошу, не упускайте такой шанс. Следующий симпозиум состоится не скоро. «Хорошо, я подумаю», — кивнула и улыбнулась. «Надеюсь на положительный ответ». Проходя мимо Виконта, Бертрам чуть-чуть не толкнул того в плечо. Разошлись в каком-то миллиметре. «Господин Дигзандер, спасибо большое за колбу. Принять не откажусь, но рабочие...» «Маргарита, их ты тоже примешь». Не стоит спорить. Если бы не ты и твое поведение в прошлом, то у меня не получилось бы разбогатеть. Так что я возвращаю долг. Можешь идти на кухню. Я помню, что и где требует ремонта». На мгновение показалось, что мужчина использовал на мне магию. Иначе почему я развернулась, пожала плечами и спокойно так отправилась на кухню готовить? А может, просто на мгновение захотелось почувствовать твердое мужское плечо рядом? Кто знает.